Глава шестая. Отнять все По лагерной трансляции гремели мужественные песни про спортивные рекорды и мирную борьбу. Лагерь готовился к футбольному чемпионату. Вожатые собирали своих пионеров у стадиона. Валерк с Юриком шли по узкой дорожке в кустах за вторым корпусом. Мама хотела записать меня на футбол, чтобы я развивался физически. А папа сказал. «Что в жизни больше пригодятся шахматы?» — говорил Юрик. Сзади раздался торопливый топот, и чья-то жесткая рука внезапно цапнула Валерку за шею, свирепо сдавила и нагнула. «Попался, Хариус!» В затылок Валерки злорадно выдохнул Бекля. «Вы чего?» — тонким голосом крикнул испуганный Юрик. «Вали отсюда!» — рявкнул на него рулет. «Вали нафиг!» — повторил Сифирек. «Я вожатым скажу!» — плачущий пообещал Юрик, отступая. Бекля ткнул Валерку головой в заросли и погнал куда-то вперед, видно, чтобы расправиться без свидетелей. На укромной полянке за акацией Бекля несколько раз пнул Валерке коленом под зад и только тогда выпустил «Давай ему стекляшки разобьем!» Рулец, сжав кулаки, азартно сновал перед Валеркой, словно прикидывал, куда ударить. Валерк сейчас ничуть не боялся Беклю с его шавками, хотя, похоже, придется получить от них колдячек. Для Валерки Бекля теперь был пиявцем, а не шпаной, но при солнце пиявец не кусает, так что опасаться нечего. — Ты мне три рубля должен, — ухмыляясь, заявил Бекля. — А чего не пять? — дерзко спросил Валерка. — Буряешь, мазепа? — Бекле ткнул кулаком в Валерке под дых. Валерка согнулся от боли и закашлялся. — Я тебе всю амбулаторию распинаю, понял? — Ничего тебе не должен, — задыхаясь просипел Валерка. — Гони ты рубля, — истерично задергался рулет. — Деньги неси, — подпевал Сифилек. — Сейчас, сейчас, — просипел Валерка. — Только шнурки поглажу. Наверное, ж понятно, принялись бы его бить. Но кусты зашевелились, и на полянку из зарослей вылез Лева Хлопов в спортивных трусах, майке и красном галстуке. А за Левой появились Титяпа, Славик Мухин, Горохов и Гельбич. За их плечами мелькнул робкий и взволнованный Юрик. «О — О! — глумливо воскликнул Бекля. — Полная гвадылупа прискакала! Валерка обалдел. Он не ожидал никакой помощи. У него же нет друзей. Но вдруг на выручку ему приходит заклятый враг. Вампир. И не один, а со своей компанией. В душе Валерки нежеланная благодарность смешалась с устоявшейся ненавистью, и убеждения качнулись, как на ходулях. «Отцепись от него, Беклемишев, строго приказал Лева. «А что будет?» — Бекли уже кривлялся. Лева молча смотрел Бекли в глаза. Валерка переводил взгляд с одного на другого и пытался понять, знают ли Бекли с Левой, что оба они пиявцы. «Неужели пиявцы?» Подерутся за него, как два кота за селедочную голову. Беклеш, понюга, был выше и разболтаннее Левы, однако за Левой, пионером, была благородная правота, придающая силы твердый спортивный характер, а тушки просто сверлили друг друга яростными взорами, готовые выполнить повеление хозяев. И Валерка вдруг ощутил, что ему тоже захотелось попасть в команду Левы, потому что Лева. Смелый и справедливый командир. «Нас больше, Беклемишев!» — предупредил Лева. Бекли, делая вид, что ему все пофиг, небрежно оттолкнул Валерку. «Да забирайте своего очкарика! Говна не жалко!» — хохотнул он. Лева приобнял Валерку за плечи. «Пойдем!» — спокойно произнес он. «Я тебя в городе найду!» — напоследок пригрозил Валерке Бекли. Пока шли до стадиона, Лева больше ни о чем не говорил. Помалкивал и Юрик. Он держался поближе к Валерке и смущенно сопел. Ему почему-то было неловко, будто Валерка пострадал по его вине. Беклю тебя не найдет, успокоил Валерку Гербич. Город большой. Валерка и не думал, что беклю будет его искать. Я барулет одной левой вырубил, запоздала, похвастался Титяпа. Ты болей за нас, Логунов, у стадиона. Скромно попросил Лева. Синева небо к вечеру загустело, и облака пожелтели от жары. На лавках не осталось свободных мест, и половина зрителей мялась на ногах. Кругом царил гвалт. То в одной, то в другой части толпы время от времени сама собой начиналась дня и вожатые бросались усмирять суматоху. Сборные на поле!» — в мегафон скомандовал физрук Руслан Максимович. Сборные нестройно выступили на общее обозрение. Зрители зашумели, приветствуя своих. Белазы, пацаны из старших отрядов, презрительно посмеивались, разглядывая соперников. Они были уверены в победе, потому что во всех соревнованиях всегда побеждали старшаки. Однако белазы не производили впечатления неимоверной могучести. Так, немного повыше ростом, чем футболисты Левы, кроме Гербича, конечно. И голоса грубые, и противные. Вот и все. Короче, больше выпендрежа, чем превосходства. Вожатые Кирилл и Максим, тренеры Белазов, наставляли игроков. «Действуйте агрессивно! Вы сильнее!» «Давите психологически! Вы старше!» На поле вышла свистуха. Физрук Руслан передал ей мегафон. «Ребята!» — электрический голос Натальи Борисовны легко перекрыл гомон зрителей. Приветствую вас на главном событии нашей Олимпийской смены на чемпионате по футболу. Зрители завопили. Чего так тихо? задорно гремела старшая пионервожатая, повышая градус восторга. Ура нашим будущим чемпионам! Ура! Надрывно заорали зрители! Мегафон забрал физрук. Команда первого и второго отрядов против команды третьего и четвертого, объявил он. Капитаны, Горелкин Вовчик! «И хлопав Лянит! Лёва поджал губы, но поправлять не стал. «По свистку! Начало матча! Играем один тайм!» Валерка и Юрик сидели прямо на земле и наблюдали, как обе команды изготовились для схватки. Физрук положил мяч в центре поля, отошел на безопасное расстояние, посмотрел на часы и дунул в свисток. Футболисты яростно кинулись к мячу, избились в кучу, Зрители опять сдружно заорали. А мысли Валерки были далеко от стадиона. Валерка пытался понять, почему Лева спас его от Бекли. Сколько объяснений он не вертел в голове, все сводилось к одному. Лева хороший. Лева не притворялся пионером, как и Бекли, не притворялся шпаной. Пускай тогда на концертной поляне Лева хотел укусить. Ну и что? После заката... Пробуждалась природа пиявцев. Но человеком Лёва был хорошим, а плохим был тот, кто сделал его вампиром. Белазы играли тупо и прямолинейно. Всем табуном они сразу навалились на команду Левы, легко прорвали защиту, выкатились к воротам противника и влепили гол. Гурька, оборонявший ворота, сиганул куда-то совсем мимо мяча. Зрители улюлюкали. Они были довольны. Никто не ждал от матча какого-то состязания. Все рассчитывали полюбоваться на избиение младенцев. Ради общего удовольствия старшаки обязаны были в пух и прах растрепать Солобонов. В этом и содержалась жертвенная суть чемпионата. Девочки из старших отрядов, организовавшись, скандировали речевку «Если наши победят, поцелуем весь отряд!» У Левы от первоначальной команды оставались Гурька, Тетяпа и Горох. От второго звена — Невалеркинова, Гельбич, Цебаста, Макеров. Лева собрал игроков в центре поля и что-то внушал, как вожак с заговорщиком. Белазу и Росслаблен бегали вокруг, перекрикиваясь со зрителями. Физрук дал свисток, и команда Лёвы сразу устремилась в атаку. Мяч будто подменили. Длинными зигзагами он летал от одного левиного игрока к другому, словно кто-то заранее прочертил ему траекторию, а белазы бестолково метались совсем не там, где было нужно. Гельбич взмыл над полем, как тощая хищная птица, и залимонил гол в ворота противника. Зрителям было пофиг, кого избивают, младенцев или не младенцев. Зрители возликовали, а белазов явно удивило отсутствие сочувствия. Кирилл и Максим озабоченно засуетились, однако звезда старшаков уже сорвалась с небес. Окроленная успехом, команда Левы больше не желала уступать инициативу. Валерка молча смотрел, как на поле разворачивается наступление на Белазов. За прошедшую смену футбол надоел Валерке до чертиков, Но сейчас Валерка следил за ним с какой-то сумрачной жадностью. Подцы словно бы разгадали секрет замысловатого механизма победы. Тайна заключалась в том, что не надо стараться обогнать всех или владеть мечом как можно дольше. Общее дело делает команда. И твоя задача — помочь ей там, где можешь, а не сделать все за нее в одиночку. Валерка тоже это понял. Лева не лез в гущу схватки. Он носился повсюду и отдавал приказы. «Пасуй Макерову! Отдай Кошкину! Пробей в третью зону! Пасуй Гельбичу! Посылай на правый фланг!» Кто-то из белазов сшиб Леву с ног, но Лева не унялся. Подцы показались Валерке заколдованными. Они так ловко уводили мяч от белазов, перегоняя друг другу, что Валерка осознал. «Он завидует!» Пацы слились в коллектив, а он, Валерка, опрометчиво пренебрег футболом. Но разве он мог предположить, на что способен вампир? Помнится, он жалел, что нет такой особой машинки, когда нажал кнопку, и все сразу слушаются, и получается команда. Оказывается, такая машинка существует. Пацы колотили Белазом голы один за другим. Белазы психовали. Зрители ржали над ними, и каждый гол сопровождался издевательским ревом. Жанка, зажмурившись и стошно верещала, она разрумянилась от гордости за Гельбича, главного форварда. Даже угрюмый Лелик неумело улыбалась, хотя проигрывала команда, в которой были парни из ее отряда. Физрук становился все строже. Он изначально болел за тех, кто сильнее, а сильные обманули его ожидания. Физрук, оправдываясь, ругался. «Ну, дебилы! Говорю же, дебилы!» Тезки Кирилл и Максим мотались за физруком, словно возле него их собственный тренерский позор будет не так заметен. Деваться было некуда, и физрук дунул в свисток. Матч был окончен. Взмокшие и растрепанные белазы потерянно стояли на поле, не веря в свой проигрыш. Пацы тяжело дышали, еще ничего не соображая. — Со счетом 6-1 победила сборная средних отрядов, — небрежно объявил Руслан, словно эта победа ничего не стоила. Зрители восторженно завопили. Всегда приятно, когда рушатся кумиры. На поле быстро выскочила старшая пионервожатая и забрала мегафон. Чуть опытного организатора подсказывало ей, что нельзя завершать смену раздором, торжеством одних и разгромом других. «А, по-моему, все молодцы!» — весело закричала она. «Верно, ребята!» Зрители великодушно поддержали свистуху. «На Олимпиаде главное — участие! Побеждают все! Ура нашим!» «Ура!» — грянули зрители. Свистуха что-то прошептала Русланчику на ухо, и Валерка понял, что надо было ничью делать, сам ты, дебил. Футболисты покидали поле, и пацаны направлялись в сторону Валерки с Юриком. Лева, будто невзначай опустился на землю рядом с Валеркой. — мы их, — негромко спросил он. «Здоровско — Здоровско, — хмуро согласился Валерка. — Ты ошибся, Лугунов. Лева растирал колени и не глядел на Валерку. «Я тебя звал к нам, а ты не пошел. А тебе это было надо». Валерку словно обдало холодом. Да, Лева хороший, самотверженный, честный. Да, он спас Валерку от Бекли. Да, он создал настоящий коллектив, о котором Валерка мечтал. Но это ничего не меняет, потому что Лева вампир. Значит, у него, у Валерки, вампиры отняли даже мечту. «Подождите, ребята, послушайте еще!» — закричала в мегафон свистуха. «Сейчас перерыв на полчаса, чтобы всем переодеться для торжественной линейки. И есть объявление!» — в руке у свистухи появился листочек. «Кого сейчас назову, тем надо в десять вечера подойти к доктору в медпункт». Валерка ухмыльнулся сам себе. Это заработал план Гарсаныча.